Глава тринадцатая И снова тот же самый лес, Та же речка, стыдливо прикрытая белесым туманом, умиротворяющее журчание воды, Теплый ветерок, ерошащий шерсть на загривке, И чувство поразительного покоя, Словно ты очутился на пороге родного дома И встретил старого верного друга, Дожидающегося тебя у калитки. Айра бодро отряхнулась, скинув с густой шубы водяные брызги, и внезапно подумала, что туман должно быть служит каким-то ориентиром, иначе невозможно объяснить, почему она оказывается в этом месте во второй раз. Причем точно так же, как в прошлую ночь, у нее были мокрые лапы и потяжелевшая от воды шерсть, словно она только-только выплыла из этой самой речки. Волчица настороженно принюхалась но, не найдя ничего подозрительного, прошлась вдоль берега. Да, действительно, следы начинались на прибрежном песке и вели к лесу. Впрочем, ладно, пусть будет так. В конце концов, какая разница, что за сила заставляет её возвращаться в то время, как мы с Кером засыпаем в кресле марсо? Айра встряхнулась, радуясь ночной прохладе, и трусцой углубилась в уже знакомый лес. Правда, теперь она держалась на стороже и постоянно принюхивалась, но пока вокруг было тихо. Пробежавшись вдоль берега и не найдя чужих следов, она свернула в чащу и помчалась так, что ветер засвистел в ушах. Это было упоительно — нестись во весь опор и наслаждаться каждым движением, каждым вздохом, каждым шорохом, доносящимся из сонного леса. Слушать шуршание веток над головой, смотреть в темноту, различая мельчайшие детали на много шагов вперед. Чувствовать сотни самых разных запахов, и каждой клеточкой чувствовать, что лес не просто прекрасный, но и по-настоящему живой. Ты — словно неотъемлемая его частичка. «Крохотный комочек шерсти, обладающий разумом, но подчиняющийся законам гораздо более древним, чем выдумали глупые люди. Ты — дыхание этого мира, его глаза, уши, его чуткое сердце. Ты словно сливаешься с царящей вокруг тишиной и в какой-то момент вдруг понимаешь, что иного и быть не могло». Айра тихо зарычала не зная, как выразить чувства, неожиданно захлестнувшие ее с головой. И точно так же зарычал в ее душе верный Кер, которого коснулись ее эмоций. Конечно, он тоже был здесь, дышал этим воздухом, ловил эти чудные ароматы, бежал вместе с ней и точно так же ликовал. В какой-то момент они стали так близки, что Айра перестала различать, где находится ее чувства, а где чувство взрослеющего метаморфа. Ее не удивил даже тот факт, что она вроде бы стала выше, чем в прошлый раз. Немного раздалась в груди и подросла. Сильные лапы неслись вперед уже словно сами по себе, без труда отыскивая среди густой травы коварные ямки и ловко их огибая. Серая шерсть стала заметно гуще и еще светлее смутно напоминает цвет ее настоящих волос. Чуткий нос беспрестанно шевелился, горящие хищными огнями глаза безошибочно различали даже мельчайшие детали. Дыхание из груди вырывалось горячее, жаркое, звериное. И только разум становился незамутненным, человеческим. Хотя, конечно, и не совсем прежним. Быть может, именно поэтому она не остановилась, когда чутких ноздрей коснулся знакомый запах, не встала, вздыбив шерсть, попятившись и настороженно озираясь, а пробежала еще немного, с трудом приходя в себя от бешеной гонки, и без страха выскочила на огромную поляну, которая, как оказалось, вовсе не была пустой. Айра не сразу поняла, что мохнатые тела, вольготно разлегшиеся на траве, Ничто иное, как невероятно крупные, поджарые и желтоглазые волки. Точно такие же, как те, с которыми она столкнулась в прошлый раз. Только сейчас их было много, целая стая. И эта стая, обернувшись на шум, теперь ошарашенно взирала на незнакомую волчицу, замершую возле крайних деревьев с весьма растерянным видом. Айра жадно хватанула пастью воздух всевышний да сколько же их полсотни не меньше серые рыжеватые с подпаленными и безоных волков было действительно много они неуверенно поднимались с земли взволнованно порыкивая и растерянно толкаясь кто то из молодых даже сделал несколько шагов навстречу быстро быстро помахивая хвостом и расплываясь в жутковатые улыбки однако тут над поляной Пронёсся грозный рык, и стая послушно припала к земле. Волчица инстинктивно застыла, заслышав требовательный голос вожака. И она бы покорилась ему, если бы в её теле жил только метаморф. Однако та часть, которая ощущала себя человеком, почему-то воспротивилась приказу, и лишь ошеломлённо возрилась на седого, поистине великанского зверя, с поразительной прытью, вспрыгнувшего на какой-то валун. Вожак, действительно настоящий вожак. Клыки, как кинжалы, лапы, словно бревна, грудь так широка, что, кажется, целой наковальней из серой стали. А рык? Всевышний! Что это за дивный рык? Он грозными перекатами вырывался из алой пасти, окатывая с головы до ног целыми водопадами холодных мурашек. Попробуй такому не подчинись, вмиг разорвет на части. Ай разжала зубы и медленно попятилась, не сводя с него горящего взора. А когда великан обернулся, бесшумно обнажила клыки, встопорщила шерсть и всем видом показала — не тронь. Он удивленно замолчал, глядя на незнакомку сверху вниз, и смотрел долго, неверяще, словно не ожидал, что рядом отыщется молодая упрямая самка, способная противиться его голосу. Вожак негромко рыкнул. айри показалось, что он о чем-то спросил, но она не была уверена, а потому ничего не ответила, только оскалилась и предупреждающе прижала уши к голове. Он рыкнул снова, настойчивее. Но она и теперь не разомкнула челюстей, а, почувствовав, как его взгляд сместился куда-то за ее спину, резким скачком отпрыгнула в сторону, едва-едва разминувшись с еще одним волком, приближение которого даже не почувствовала. Он оказался под стать вожаку, такой же громадный и широкогрудой, только не серой, а совершенно черной, от влажного носа до кончиков когтей, вспоровших плотную землю. Он выглядел моложе Седова, но оказался таким же сильным, а когда его настороженный взгляд остановился на Айри, та удивленно распахнула пасть. «Мама!» Как же он был похож на того зверя, что некогда спас ей жизнь. Айра спрятала зубы и неуверенно втянула ноздрями воздух. От незнакомца исходил весьма странный запах. Сильный, чуть терпкий. От него пахло лесом, свободой, дикими травами. А еще... Она даже нахмурилась, старательно пытаясь разобраться в ощущениях. Еще от него пахло... магией. Айра и шарахнулась прочь, внезапно прозревая и едва ли не с ужасом, уставившись на стаю веаров. Впрочем, откуда бы здесь взяться кому-то еще? Она, наконец, разглядела стоящую рядом с вожаком молчаливую троицу. У одного на груди виднелась знакомая белая манишка, у второго на боках красовались яркие рыжие подпалины, а третий... Айра только раз взглянула в жёлтые волчьи глаза, чтобы тут же узнать. Да, это те самые волки, которые спугнули вампира возле оранжереи. Та дружная троица, от которой она сбежала в прошлый раз. Выходит, это и есть тот самый лес для виаров, о котором говорил Бриер. авиары вот они, все полсотни, вместе с вожаком, вернее, с господином, как его там, Барже. Айра затравленно заозиралась, костеря своё невезение, на чём свет стоит, и в настоящей панике уставилась на чёрного зверя, от которого так явно пахло магией. Маг — проклятый перевёртыш, единственный из всех, кто мог её почуять и узнать в этом облике. Она лихорадочно заметалась взглядом, выискивая хоть какую-нибудь лазейку, а волк пристально сверлил её взглядом будто пытался увидеть насквозь. И это уверило еще больше, что странный сон — не совсем сон, по крайней мере, в том, что касалось его и Виаров. Он ищет ее, пытается взломать щит Овсея, старается понять, кто она такая. Мама. Айра неожиданно подметила его встречное движение и от отчаяния выдала такой жуткий рев, что сама себя едва не испугалась. В этом рёве смешалось и волчьи рычания, и змеиные шипения, и клёкот гигантской птицы, и вой потревоженного тура. Нет, это не она сейчас подавала голос. Это проснулся в её сознании метаморф, и, не разобравшись, что к чему, на всякий случай взвыл так, как только умеют выть, меняющие обличье звери Занда. Стая от неожиданности шарахнулась прочь. Вожак изумлённо крякнул, невольно отступив на шаг. Даже незнакомый маг ошеломлённо замер, на мгновение утратив контроль над ситуацией. Айра, воспользовавшись его замешательством, на всякий случай рявкнула ещё раз, а затем развернулась и помчалась так, как никогда в жизни ещё не бегала. Серой стрелой пролетела по своим следам, с хрипами продралась сквозь какой-то кустарник, Сходу перепрыгнула через глупого волка, вздумавшего заступить ей дорогу, и со всех ног кинулась к реке, туда, откуда однажды удачно сбежала. Всем существом, чуя погоню, Айра взмолилась о помощи Керу, и тот незамедлительно ответил. Вдруг отрастил за спиной широкие кожистые крылья и придал волчице еще большее ускорение. Лишь благодаря ему она успела, Сходу вылетела на знакомую полянку, облегчённо вздохнула, тут же услышала разочарованный вой отставшей стаи, а затем, не раздумывая, прыгнула. Прямо в плотный туман, в котором и растворилась без следа. «О, Боже!» — выдохнула она, едва открыв глаза. Сердце всё ещё бешено колотилось. Дыхание вырывалось тяжёлое, хриплое, руки дрожали, а голос казался слабым и испуганным. «Марсо!» «Ты чего?» — удивился сверху недремлющий призрак. «Кошмар приснился». «Вот уж не думал, что книги способны навеять столь тревожные сны. Ты же чуть с кресла не свалилась». Айра отерла дрожащей рукой лоб. «Я никуда не отлучалась?» «Нет», — озадачился дух. «Акер?» «Перекусить помчался?» Айра замерла, а потом медленно опустила взгляд на свои колени и поняла — Метаморфа рядом не было, причем довольно давно. А вот и он довольно кивнул Марсо. Явился наш обжор не запылился. Небось, все подвалы уже обчистил и весь сыр понадкусывал. Керни, обратив внимание на призрака, выскочил из-за последнего стеллажа и с ходу запрыгнул к хозяйке на руки, взбудораженный, взъерошенный и какой-то мокрый. Айра с недоверием ощупала густую шорстку но он действительно будто в бассейне искупался или же свалился в реку. «Марсо», — спросила она дрогнувшим голосом, «скажи, а как происходит слияние у метаморфов?» «Очень просто. Сперва ты начинаешь его чувствовать. Но ну, где он находится? Голоден или злится, доволен или нет? Одновременно с этим он начинает чувствовать тебя. А потом вы начинаете общаться мысленно» в том плане, что стоит тебе о чем-нибудь подумать, как он уже об этом узнает. Так что будь осторожнее с мыслями, милая. Однажды может случиться так, что ты в сердцах представишь, как твой самый заклятый враг падает с пробитым горлом, а потом откроешь глаза и увидишь, что этот милый зверь уже догрызает ему глотку. А сны? Чего сны? Не понял призрак. Я могу видеть его сны. Почему нет? Когда-нибудь, может, и он твои начнет видеть. О них не так много известно, чтобы говорить с уверенностью об их свойствах. Я как-то читал, что Айра рассеянно перебрала мокрые шерстинки, боясь озвучить свои догадки. Но Кер выглядел усталым и действительно был мокрым, как мышь. Он дышал тяжелее, чем обычно, казался немного крупнее, чем этим утром. Его шерсть была гуще, длиннее и подозрительно напоминала волчью. Но заподозрить, что этот сон был не совсем сном, девушка зябко передернула плечами, а потом пытливо заглянула в горящие обожанием глаза. «Кер? Крыс? Нет. Уже снова ласка. Проникновенно заурчал, прижимаясь мокрым боком и всем видом показывая, что не бросит, не покинет, защитит. Что угодно сделает, лишь бы доставить ей удовольствие». И Айра не поняла, ее ли это были мысли, или же, как во сне, их общие. Просто обняла его, согревая своим дыханием, и замерла, уже не слушая разглагольствований призрака. «Эх ты!» — шепнула неслышно. «Едва не попались. В следующий раз пойдем в другую сторону, ладно?» Метаморф согласно заурчал, а затем свернулся клубком и мгновенно уснул словно действительно истратил много сил и теперь должен был восстановиться. «Ты спать-то будешь?» — неожиданно поинтересовался сверху Марсо. Айра потерла гудящие виски. «А сколько времени? Часа три после полуночи. Еще успеешь выспаться?» «Тогда да, посплю немного». Девушка тоже зевнула и, потянув поближе стопку приготовленных заботливым призраком книг, прикрыла глаза. Призрак задумчиво оглядел спящую парочку, в которой метаморф выглядел чуть ли не более уставшим, чем проведшая весь день на ногах Айра, но потом пожал плечами и вернулся к своим книгам выискивать новые экземпляры для чтения. На следующий день Айра была на редкость рассеянной и невнимательной. Несколько раз пропускала мимо ушей вопросы преподавателей, чего с ней давно не случалось. Однажды неправильно ответила. Трижды умудрилась столкнуться в коридоре с Греем Асграевым к явному неудовольствию последнего. Наконец, съела в столовой в два раза больше, чем обычно, и остановилась только тогда, когда объявшийся Кер принялся шумно отдуваться. Спохватившись, Айра взяла его на руки и ушла, опасаясь, что чуткий к ее настроению зверь умрет от обжорства. Однако, придя на урок госпожа Беломори, снова глубоко задумалась. Причем настолько, что вместо требуемого воздушного вихря сотворила водяной столб, закрутив его, как форонилище, тугой спиралью. После чего подперла голову рукой и уставилась в пустоту, рассеянно играя с водой и второй рукой поглаживая разомлевшего от сытости метаморфа. Леди Айра вкратчиво позвала ее грозовая леди. «Вы меня слышите?» Девушка с трудом оторвалась от размышлений. «Ля Рыберия, несомненно, был бы рад увидеть ваши успехи по его предмету. Однако вы на уроке по магии воздуха», напомнила миниатюрная преподавательница таким тоном, что аэро похолодела. Крохотная волшебница умела нагнать страху на своих учеников. «Бывает, так взглянет, что сердце само в пятки уходит». Девушка перевела взгляд на искрящийся радуга и водопад, в который превратился ее столб, и содрогнулась, поняв, что снова ошиблась в заклинании. После чего поспешно уничтожила заклятие и создала воздушный вихрь, но опять не рассчитала и сделала его слишком большим, отчего на соседних партах зашелестили страницы учебников, а карандаши со стуком посыпались на пол. Пришлось срочно исправлять, менять потоки, на ходу возвращаться к состоянию озарения а потом создавать заново, с меньшей силой и вкладывая меньше магии. Леди Беломора удовлетворенно кивнула и плавной походкой двинулась дальше, оглашая притихший класс дробным перестуком каблучков. Там, где она проходила, мгновенно смолкали разговоры. Сами собой закрывались учебники, выскальзывали из карманов шпаргалки и с тихим шелестом уносились в открытое окно. Кер лениво приоткрыл один глаз, и тут же снова его закрыл. Опасности для хозяйки не было. А Айра, управившись, наконец, вихрем, снова глубоко задумалась. Вчерашний сон был слишком реальным, чтобы списать его на буйное воображение. Кер опять же куда-то уходил. Да и ту лохматую троицу невозможно было с кем-то перепутать. Значит, все было реально? Айра внимательно посмотрела на Метаморфа. «Кер?» Неожиданно позвала, как делала это во сне. «Кер, ты меня слышишь?» Крыс дёрнул правым ухом и настороженно приоткрыл один глаз. «Малыш, ты меня понимаешь?» Он забавно наморщил нос. «Кер, настойчиво позвала Айра. Кер, пожалуйста, ответь!» Крыс, наконец, помотал головой и удивлённо прислушался. «Это я, мой хороший, я, слышишь? Это я тебя зову!» Метаморф неуверенно поднял взгляд на хозяйку и замер, когда Айра улыбнулась и молча заверила, что любит его, понимает и очень рада его найти. Какое-то время Кер просто сидел, словно настраиваясь на одному ему слышимую волну, а потом счастливо заурчал и с тихим визгом прильнул к ее руке, зарываясь мордочкой в ладонь. «Хороший мой славный!» — Айра притянула его к груди впервые услышав биение его любящего сердечка, чувствуя его ответную радость и готовность повиноваться. И это было так удивительно и вместе с тем так знакомо, что она зажмурилась, купаясь в чужих эмоциях, словно в тёплых морских волнах. А очнулась только тогда, когда совсем рядом многозначительно застучали острые каблучки и пахнула грозой, как всегда бывало, когда леди Беломора начинала сердиться. Пришлось выпустить метаморфы и вернуться к прерванному занятию, чтобы не получить индивидуальное задание к следующему уроку. Аэра честно старалась выполнить всё, как было велено, однако волшебница всё равно хмурилась и приняла её вихрь с большой натяжкой, напомнив, что отсутствие практики способно подвести в решающий момент. И не молодых, опытных магов, а дабы отставшая ученица не останавливалась на достигнутом, Велела изучить тридцатую и тридцать первую главу учебника, а также ознакомиться с фундаментальным трудом господина Игероа о сотворении неба, а потом в письменном виде доложить свое понимание этого трактата к следующему уроку. Айра только кивнула, перехватив злорадный взгляд оранты и рыжеволосые зиры. Но делать нечего. Придется браться за книжку и строчить длиннющий конспект на заданную тему иначе на следующие занятия её просто не допустит А это значит ещё один пропуск, отработка и потерянный вечер, за время которого она могла бы осилить в кресле Марсо целых три или даже четыре книги. — Да, леди, — грустно отозвалась она, когда грозовая леди осведомилась, правильно ли её поняли. — В таком случае не смею вас больше задерживать. Айра вздохнула и поплелась в оранжерею. Единственное место, где её всегда ждали, ничего не требовали и радовались тому, что она просто приходит. Иголочка за эти несколько недель ещё немного подросла, заполнив колючими ветками не только специально отведённый угол, но и всё пространство, куда не распространялся охранный круг Лера Леграна. Правда, Айра тайком сумела его немного расширить, благо на неё он не действовал, но слишком далеко не решилась, Эльф или мадам Дервага могли заметить, и вот тогда расспросов было бы не избежать. Зато она смогла утаить от любопытной травницы другое. На днях у иголочки появилась первая семечко маленькая, шипастая и очень твёрдая, которое девушке застенчиво вручили и очень трепетно попросили найти для него подходящее место. Айра думала очень долго, обошла весь двор, сад и даже парк старшекурсников, пока ждала Бриеры но в конце концов решила посадить его неподалеку от матери, только за пределами оранжерей, чтобы малыша не сразу заметили, не поранили дурацкими заклятиями и не уничтожили, как когда-то хотели иголочку. Крохотный росток Айра заботливо прикрыла колючим чертополохом, накидала сверху травы, всякого ссора и даже придвинула старый ящик, оставшийся от листика, про который госпожа Матисса давно забыла и теперь регулярно проверяла малыша, поливая и потихоньку подкармливая. Правда, делать это приходилось поздно вечером, когда Лересса Дервага уходила по своим делам. Но оно того стоило, потому что скоро сам Викран Дерсален не сумеет навредить маленькому шипику, даже если очень захочет. А он точно захочет. В этом Айра была уверена, поэтому сделала все, чтобы игольник как можно дольше оставался неузнанным. Да еще велела ему растение вверх, а стелиться по земле и не вздумать портить стекло. И он послушно рос вширь, цепляясь усиками за соседние кусты и прячась от любопытных взоров в тени зарослей чертополоха. Да еще окраску сменил, чтобы не выделяться в траве, а острые шипы загнал глубоко в землю, чтобы даже вблизи их нельзя было рассмотреть. Только один раз в день он с надеждой приподнимал листики и высвобождал острые колючки. Вечером, в темноте, когда приходила хозяйка и позволяла ненадолго выбраться из травы. Вот и сейчас, заслышав её шаги, он обрадованно зашевелился и выбросил на стену окрепшие усики. Наконец заполз на высоту почти человеческого роста и приветственно зашелестел листьями. «Привет, Шипик!» — прошептала Айра, пробравшись в угол. «Ой, да ты снова вырос! Вчера до подбородка мне был, а сегодня я уже не дотягиваюсь!» Игольник гордо расправился, став еще выше, и пустил на стену два новых побега, спеша закрепиться и захватить как можно больше пространства. Потом ласково погладила его девушка. «Когда стебли десять вырастешь, можно будет показаться, а пока ты еще слаб». И «Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, понимаешь?» Шипик почти по-человечески вздохнул и послушно убрал усики обратно. Правда, в удовольствии опереться на хозяйку себе не отказал и тут же обвил усиками ее руки. Айра раскрыла ладони, позволяя ему вытянуть немного магии, а затем осторожно сняла со стены и заботливо уложила обратно на землю, укрыв травой и ветвями, словно одеялом. «Пи, маленький, набирайся сил, тебе еще долго расти». Шипик умиротворенно затих. Айра пару секунд изучала окрестности, проверяя, не выбилось ли откуда-нибудь острая колючка, но следов преступления не нашла и поспешила вернуться в оранжерею, за дверью которой ее уже наверняка ждал Бриер. Обучение у него продвигалось невероятно медленно, хотя она очень старалась быть прилежной ученицей. Но эта наука была, пожалуй, самой сложной из тех, что ей приходилось осваивать в академии. Правда, Айра уже не умирала от усталости после каждого занятия. Научилась правильно держать рукоять, больше не роняла оружие, когда Бриер случайно задевал ее руку. уверенно переходила из одной стойки в другую, научилась довольно сносно защищаться. Для первогодки, конечно. Однако юноша каждый вечер только посмеивался, когда раз за разом уходил от её неуклюжих атак. А потом заставлял повторять сотни, тысячи раз один и тот же удар, в результате чего Айра уже выглядела не так позорно по сравнению со своими однокурсниками. Хотя, разумеется, досносного владения оружием ей было ещё далеко. «Ну, готова!» — подмигнул полностью готовый к бою Бриер, когда запыхавшаяся девушка выбежала на знакомую поляну. Айра, отдышавшись, только кивнула и прямо на ходу поймала брошенную им рапиру. «Отлично, а то я уже замёрз, пока тебя ждал».